Миша стал собираться из Москвы в Казань. Эта работа была для него последним шансом достать деньги и спасти бизнес, да и аванс покрывал их накопившиеся долги. В аэропорту Михаил а ждал джип премиум класса с у чтивым, но не разговорчивым водителем. Миша, попытавшийся несколько раз его р а с т о р м о ш и т ь чтобы хоть что-то узнать о хозяине и месте, куда его везут жить, отбросил безуспешные попытки и стал смотреть в окно. В Казани он был впервые. собственно как и в Татарстане. Он мало знал о третьей столице России, но его впечатлила великолепная архитектура и ухоженность города. Не было суеты и спешки, как в Москве. Девушки показались Михаилу более привлекательными и нарядными по сравнению с москвичками. Интересно, удастся ли с кем-нибудь замутить? – думал Миша. А что, он свободный как ветер, молодой, да и жить несколько месяцев без секса он не привык. Может быть, удастся познакомиться с какой-нибудь симпатичной татарочкой, например горничной. В своих мыслях он совсем не заметил, как джип его вывез из города и поехал по трассе к окраине. Наверное, богачи Казани живут виллах за городом, подумал Михаил. Не прошло и пяти минут, как они выехали из города, и Миша увидел огромный коттеджный комплекс. Охрана на въезде в поселок, пропуска, мечеть на территории комплекса, церковь. Фитнесзал, бассейн и даже что-то типа клуба. н е х и л о живете? – сказал Миша водителю присвистывая. Я здесь не живу, коротко ответил в о д и л а А что, из города каждый день едешь? з – спросил Миша, но водитель сделал вид, что не услышал вопрос. Ну и тип, поразмыслил Миша. Такого вообще не разговоришь. Из ФСБ что ли взяли? Приехали. сказал шофер, остановившись у роскошного трехэтажного дома. Территория вокруг дома была обширной. Михаил даже не мог понять, сколько здесь соток. Помимо самого дома на участке были гостевой дом, дом для прислуги и банный комплекс. Неподалеку виднелся лес и выход на реку Волгу. Миша вышел из машины, смотря по сторонам с разинутым ртом. Нет, не то чтобы он жил бедно в Москве. У него была хорошая квартира в центре города. Новый г е н е с е с и бизнес до недавних пор приносил неплохую прибыль, но в подобных загородных домах Миша был впервые. Хозяин ждет вас у себя в кабинете, сказала улыбчивая горничная, открыв дверь Михаилу. Проходите, я провожу. Миша шел за горничной и смотрел по сторонам. Дизайнерская мебель, красивый интерьер, фото какой-то хорошенькой женщины по всему дому, наверное, родственница или любимая актриса хозяина. Также в доме было полно прекрасных картин, возможно, даже какого-нибудь известного художника. Миша плохо разбирался в живописи. Поднявшись по винтовой лестнице на второй этаж, женщина остановилась у двери и постучалась. Марат Ришатович, к вам пришли, произнесла она учтиво. Заходите, послышался голос из комнаты. Горничная приоткрыла дверь кабинета и, впустив Мишу, удалилась. Здравствуйте, Михаил. Проходите, садитесь, сказал хозяин дома. Миша осмотрелся по сторонам. Просторный кабинет, авторская мебель из б у к а Взяв один из резных стульев, Михаил сел напротив Марата. Здравствуйте, вот прибыл по вашему приглашению на работу, проговорил он растерянно. Прекрасно, думаю, моя жена была бы в восторге, узнав, что игру о ней будет делать такой высококлассный специалист из столицы. Отозвался Марат р е ш а т о в и ч Да, а портреты, что развешены по всему дому, ее? Полюбопытствовал Миша. Да, она была у меня просто красавица. Марат скрывал д р о ж ь в голосе. Актриса и татарская страдная певица. Я ее обожал. Царствие ей небесное. Дочь моя любимая м и л а н а тоже красавица, вся в маму. Я вас позже познакомлю. А теперь к делу. На столе лежит экземпляр контракта. Надеюсь, вы ознакомились заранее, ведь я отправлял его на почту. Да, конечно, сказал Миша, которого тревожили несколько пунктов договора, а именно то, что ему запрещалось выходить из дома без разрешения Марата, и необходимо было сдать мобильный телефон до окончания проекта. У вас остались какие-нибудь вопросы? спросил хозяин дома. Да. По поводу пунктов с ограничением передвижения и телефоном. Смутился Миша. Да, в контракте действительно прописано, что на срок работы над проектом вы не имеете права покидать особняк и пользоваться мобильным телефоном. Я выдам вам служебный телефон. Вас что-то смущает? Марат вопросительно поднял бровь. Нет, просто стало интересно, почему такая конфиденциальность. Это компьютерная игра. Идея моей жены, она ее придумала еще при жизни, и я надеюсь продать ее за хорошие деньги. Конфиденциальность, как вы выразились, нужна для того, чтобы я был уверен, а не никто, кроме вас, не узнает до тех пор, пока я этого не захочу. Для меня это очень важный проект, мой, так сказать, прощальный подарок жене. Как я уже сказал, я ее очень любил. И хочу увековечить память о ней в этой игре. д о вас был программист, он сделал свою работу. Теперь ваша очередь. Графика должна быть очень реалистичной. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Да, конечно, согласился Миша. У вас еще остались вопросы? спросил Марат. Нет, Марат р е ш а т о в и ч ответил Михаил. Зовите меня просто Марат. Тогда подписывайте. И я провожу вас в вашу комнату и рабочий кабинет, сказал хозяин. Миша наспех подписал бумаги, не став их перечитывать заново. Один экземпляр Марат дал ему на руки, второй спрятал в сейф. Босс сразу же забрал у работника телефон и предупредил, что с рабочего компьютера он не сможет выйти ни в соцсети, ни на электронную почту. Миша лишь пожал плечами и поплелся за Маратом на третий этаж особняка. осматривать свою комнату. Я думал над тем, чтобы поселить вас в гостевом домике, но решил, что мне было бы удобно следить за ходом работы здесь, поэтому прошу, заходите. Здесь две комнаты: рабочий кабинет и спальня. Ванная комната у вас отдельная, так что не беспокойтесь. Встречаться со мной и Миланой будете редко, только если мы с вами этого захотим. Этаж этот пустой, кроме вас здесь никто жить не будет. У прислуги свой дом. Гостей я обычно привожу в гостевой дом, а сами с дочерью мы разместились на втором этаже. Здесь же раньше был этаж супруги. Она любила простор. Ей необходимо было распеваться, репетировать новые роли. Не переживайте. Комната покойной находится в другом конце коридора. Думаю, в ту часть этажа вам не зачем ходить, ведь у вас тут все есть. Обедать можете вместе с нами, если захотите. Горничная может приносить еду прямо сюда. Давал н а с т а в л е н и е учтивый хозяин. Вот телефон для связи с персоналом. Предупреждаю заранее, что он запрограммирован только на звонки по особняку. В город вы с него не дозвонитесь. Если вам что-то будет необходимо, не стесняйтесь, обращайтесь. Мой номер вместе с номерами о б с л у ж и вот здесь. Марат указал на листок рядом с телефоном. А теперь извините, у меня дела. И он вышел из комнаты. Михаил остался один, стал рассматривать роскошные апартаменты и присвистывая сказал: «Хороша золотая клетка. Надеюсь, я здесь не заскучаю».